Глава девятая. Понедельник, день тяжелый. Армия сошел в Калиновке. Собственно, ничего другого и не следовало ожидать, что Эдик останется в Крыму, а Андрею стало ясно еще в Естребином, когда они с Атасовым рыскали по двору, разыскивая среди обломков и трупов тела Вовчика. Поиски Вовчика не отняли много времени. Особняк пылал, будто колоссальное люстра. Вокруг было светло, как днем. Да и рассвет был уже не за горами. Армеец, рванув в ворот, надетый на волыну рубашки, приложил ухо к груди. Как ни странно, Вовка был жив. «Да — Ты и дышит, — констатировал Эдик с облегчением. — Слава Богу! «Вот черт везучий!» — обрадовался планшетов, которого Атасов подобрал по пути, когда ехал в Ястребинное на грузовичке, угнанном в двух кварталах от аэропорта. Юрик брел вдоль обочины, раскачиваясь точно пьяный, и так неожиданно возник в свете фар прямо перед капотом что Атасов его чуть не переехал, а чудом затормозив, выскочил из кабины, размахивая кулаками, с твердым намерением пересчитать незадачливому пьянчуге ребра, узнав планшетова, Атасов был так поражен, что забыл о своем намерении. Юрик был в невменяемом состоянии, твердил про какую-то сволочную змею и гребаную черную крепость, в которой якобы завалила Протасова. Все это походило на горячечный бред и потому выглядело удручающе правдоподобно. Усадив Планшетова в кабину, Атасов погнал дальше, время поджимало. Под утро Юрик забылся тяжелым сном, а проснулся, разбуженный последним аккордом, сыгранным Атасовым с помощью реактивного огнемета. Атасов бросил машину в двухстах метрах от усадьбы. Увидев Зарева... Планшетов поспешил к особняку и был невероятно рад, обнаружив практически невредимого армейца и основательно пострадавшего на живого Андрея. Сам Юрик недалеко от него ушел, его организм продолжал бороться с ядом, лицо отекло, как после недельного запоя, глаза заплыли и казались щелками. Юрика до сих пор лихорадило, и он старался держаться ближе к огню, чтобы хоть немного согреться. Благо, огня было предостаточно. Андрей подумал, что приятелю не помешало бы промочить горло, но то, что не допили боевики Ветрякова, уничтожил пожар. «Мама в рубашке, видать, родила», — сказал Планшетов, наблюдая, как Вовчик подает первые признаки жизни. — Рогометы обтолбанные! — пробормотал Волына, не открывая глаз. — Полегче на поворотах, приятель! — строго предупредил Атасов, недолюбливавший Вовчика как минимум по пяти пунктам. — Это он про них! — пояснил Андрей. Он стоял в стороне, опираясь на многозарядную винтовку, которая служила костылем. — Знаешь, Саня, если бы не Зёма, «Спалили бы они нас к чертовой бабушке. Хотя, если честно, я так и не понял, что тут произошло после того, как Ветряков свою чертову спичку бросил, Атасов пожал плечами. Он знал не больше их, прибыв в самое последнее мгновение, уже после того, как Бонни, Ветряков и Волына цели друг с другом счеты. Атасов просто поставил точку, выстрелив по столпившимся у броне транспортера бандитам из реактивного огнемета. Я только одного в толп не возьму, как ты его на борт с самолета протащил, поразился Эдик, как только оттасов, прихлопнув последних членов банды огнемета, одним ловким выстрелом помог им с Андреем выбраться из вовсю пылающего брони транспортера. Еще пару минут, и они бы наверняка задохнулись в дыму. «Я его не протаскивал», — сказал Атасов, помогая приятелям присесть неподалеку, чтобы отдышаться и немного прийти в себя. «У меня при себе вообще никакого оружия не было, когда я на борт поднимался. Ну, конечно, прихватить с собой пару пистолетов, но если бы в аэропорту меня взяли типа за задницу, пришлось бы угонять самолет и вместо Крыма лететь в Ливию к полковнику Каддафи в гости. Мне же требовалось безотлагательно попасть сюда» де да, так чуть не опоздал это точно согласился бандура что же касается огнемета то я подобрал его прямо тут обернувшись атасов показал вправо туда где на выезде со двора стояла ярко красная бмв здорово покореженная и с распахнутым багажником «Это же машина Рыжего, на которой он меня с ногами в аэропорту встречал», — отликнул Бандура. «Вчера или позавчера в голове все перемешалось. Я ее потом у них угнал и на ней же в аварию попал». Он указал на свои многочисленные бинты, после которой они меня схватили. Ее потом Бонифацкий приказал сюда привезти. Зачем-то, видать, отремонтировать собирался. Теперь вы типа поотремонтировать, заметил Атасов. Мы с Андрюшей, когда со двора на этом чудовище выезжали хронированным, ее окончательно раздавили. Ну вот, продолжал Атасов, — «карадусь я вдоль стены, а раздумывая над тем, как разогнать семерых вооруженных до зубов мудаку голыми руками, чтобы вас из этой консервной банки вытащить, когда гляжу, стоит битый бимер с открытым багажником. Машинально заглядываю внутрь, а там РПО-шмель в заводской упаковке. Я прям глазам не поверил. Вот везение, думаю, очень удачно типа получилось. Или вы так не считаете? Нет слов, согласился Андрей. Да, не дурственный выстрел. Атасов польщенно улыбнулся. Хоть что-то пригодилось из того, что вбивали мне в голову много лет назад в военном училище. Я не об этом сказал бандура. «То есть выстрел был, правда, что надо. Только я вот что хотел сказать. Тут гранатомет, огнемет, типа», — поправил Атасов. «Ну да, конечно. Тут огнемет, из которого ты прикончил последних дружков Витякова, предназначался ему в подарок, понимаешь? На день рождения. У него сегодня день рождения был, — педантично поправил Атасов. Ну да, был. Тем более, что это было вчера. Просто ночь затянулась немного». Что есть, то есть. Типа. В об этом огнемете Рыжий рассказал, что он его достал по своим каналам по просьбе Банифатского в подарок. Кстати, где этот мерзавец? — осведомился Атасов. — Где-то тут. — Пыл, — сказал армец. Надо найти. Они нашли Васлова Збигнева там, где его настигли пули Ветрякова. боник по-прежнему лежал на боку, поджав от себя ноги, словно замерз и хотел согреться. Он был мертв. Вот и еще на одного, подававшего такие большие надежды бизнесмена, стало меньше, констатировал Атасов. Прямо не знаю, перенесет ли эту тяжелую утрату отечественная экономика.